Продолжая держать меня в руках, Вилли уперся мне лбом в лоб. Я обмякла и стала вспоминать что-то про конопляное семечко из книги сказок, специально для неродивых учеников. Что задумалось? Напрягся маг. — Ничего. — Верелея, Феофилакт не шутит. Если пообещал, пороть будет каждый день. Это тебе не анчутка. — Да правда ничего. Посмотри на меня. Разве эти глаза могут лгать? Макс застонал, но выпустил меня, потому что, ругаясь на ходу с овечкой гомункулом, к нам направлялся рогач. — А я говорю, простыней выдано двадцать девять штук, да! — заорал он. — Двадцать семь! — возражала овечка. — Что я дурной? Простыни на портянке рвать! — оправдывался гомункул. Их кудрявое съела. Вырваться на свободу из школьных стен оказалось великим счастьем. Только в лесу, вдохнув полной грудью терпкий весенний воздух, я поняла, как одурелился прошедшие три недели от учительских истязаний. Вилли шел с улыбкой, поглядывая на мои козьи скачки. Он уже держал в обеих руках по букетику цветов для горгонии и березины. Помню, что коровья смерть предпочитает цветочком кусок свежей говядины, мы взяли скатерть самобранку. Стоило нам переступить границу заветного леса, как затрещали кусты, и страшный баз заревел. Берегись, подлый враг! Заломаю! Но засаду Топтыгина испортил Васька, с визгом подмявший пару елей и бросившийся нас вылизывать. Юный медведь вылез из кустов, проклиная Василиска. Но обормоту Васьки у коры мелкой живности были неинтересны. Он топотал вокруг меня ножищами и норовил так меня поддеть носом, чтобы я взлетела к самым облакам, а потом поймать за шиворот, считая визг хозяйки признаком хорошего настроения. — А ты, значит, велий? Пробурчал, переминая с лапы на лапу таптышка не зная, как относиться к магу. Протягивать ему когтистую лапу медведь не решался, а обниматься по-родственному вроде как еще рано. — А ты, значит, тот самый маленький миленький медвежонок, про которого мне Верилея рассказывала? — сказал Верилей, наблюдая за моими полетами. Масластый Топтыгин был на целую голову выше его, хотя мне сверху оба казались просто коротышками. — Ребята! — Визжала я, чувствую как сердце уходит в пятки. «Спасите меня! Васька, фу!» Орала я, а Василиск подпрыгивал на месте, всем своим видом показывая, что вот сейчас не поймает, сейчас не поймает. «А я-то думаю, кто это на весь лес разорался?» Спикировал с небесных высот Карыч. Он с интересом уставился на меня. «Что?» Напор появилась Тут Васька перестал меня ловить зубами, а подставил шею, и я по его шее, по спине, по хвосту проехала прямо к лапам ворона, пересчитав задом все Васькины гребни. А в замер, ожидая одобрения. «Дурачок!» Я почесала его за гребень. «Сыночек дуры, Не удержался ворон. А Хорс не велел меня дурой называть, напомнила я, и ворона передернул от отвращения. Так он и шел всю дорогу, плюясь и возмущаясь, даже к Вилею цепляться не стал. Вся мечисть гостевала в доме проснувшихся медведей. Дым столбом стоял над летней кухней Настасьи Петровны, жарившей на огромных сковородах золотые безразмерные блины, которые коровья смерть, жмурясь от удовольствия, смазывала маслом. Березина с горгонией заворачивали в блинчики начинку. Однако с той же скоростью, с какой гора блинчиков росла на одной тарелке, на другой тарелке она убывала. Анчутка и Индрик работали челюстями с устрашающей скоростью, не забывая швырять подачки, непрекаянно шатающимся амба и караканжалом, которых Настасья Петровна не жаловала и махала на них полотенцем. «Смотрите, люди добрые, мечеть солнышко надкусывает!» Закричала я еще издали. Медведица удивленно вскинула на меня глаза, и тут же, забыв о своих пострепушках, кинулась обниматься, громко клича Михаила Потапыча и мать-пчелу. Мои дядьки были изгнаны из-за стола, зато передо мной и несколько испуганным таким напором велием было водражено огромное блюдо с блинами и десяток разных мисочек с вареньем, медом, крой грибной и рыбной. А мы скатерть самобранку принесли. Думали, вы с голода помираете. Робко проговорила я, чуть не до глубины души обидев радушную хозяйку. Медведица сначала долго возмущалась, то упирая лапы в бока, то вскидывая их вверх, отчего краканджалы в испуге прижимались к земле. А потом посоветовал не питаться всякой магической гадостью. Еще неизвестно, из чего она эти свои вкусности делает ворчал медведица, ловко подкидывая блин на сковороде. «Говоришь, каждый день питаетесь, а сама тощая. И парень твой какой-то замаренный. Там же одни магические добавки. Ну, для цвета, аромата, чтоб не портилось. Где это видно, чтобы продукты так долго свежими оставались? Даже не смей ее тут разворачивать». Мы с Велим, переглянувшись, спрятали котерку подальше. А выгнанный из-за стола Индрик прогундел в ухо. — На капище развернем. — У нас еще ковер-самолет есть, — призналась я неожиданно. Правда, его мавка оседлала. А еще в книжке есть про гусли-самогуды. Хотите, я вам в следующий раз принесу? — Очень хотим, — обрадовалась Нечисть. А Вилли сказал в полголос Я, кстати, об этой книжке с вами поговорить хотел. Я это услышала и закивала головой. «Да — Да-да, поговорите с ним, пожалуйста, а то замучил своими расспросами. Где взяли, да как вызывать? Даже спиреть пытался один раз. Тетки, закончив со стрипней, уселись за стол. Настасья Петровна принесла из погреба запотевший кувшинчик медовухи и, хотя сама, как и все животные, спиртного не переносила и не пила, угощать любила. Тетки медовуху пригубили. А я сидела, не решаясь тоже протянуть руку. Кстати, вдруг вспомнила коровье смерть. — А чего это ты, Гаргония, про сюрприз помалкиваешь? — Какой сюрприз? Завертелась я, но тетки блаженствовали, щурясь на солнышке. Даже змеи Гаргонии зевали. Гаргония отмахнулась. — Дойдем до капища, там и увидят. Специально сказали, чтобы я как на иголках сидела. Я принялась на весь лес жаловаться на свою нелегкую судьбу и родственников. Родственники скалились, им было хорошо. Они радовались приходу весны, пробуждению леса, и мои стоны были для них не более чем приятные дополнения к птичьим трелям. — Хоть намекните! — собыв про блины, униженно попросила я. — Где искать? Я сама найду.